Глава шестая. Всю неделю я бросала тревожные взгляды на дверь, едва на ней звенел колокольчик, и теперь начинаю думать, что Скай, возможно, все-таки отговорила Генри подсылать ко мне Тика. Но надеялась я зря. В понедельник после обеда в магазин заходит парень со стопкой бумаг в руках. У него короткие вьющиеся черные волосы и кожа цвета мокка. Кольцо в губе еще больше притягивает внимание к его большому, хорошо очерченному рту. Одет он в джинсы, заправленные в армейские ботинки, и футболку с надписью «Моя группа круче твоей». Не хочется этого признавать, но он и правда очень привлекательный и слишком крутой для меня. Интересно, почему Скай не встречается с ним? Он подходит ей намного больше, чем Генри. «Привет!» говорит он. У парня хриплый голос, как будто он только что проснулся или ему нужно прочистить горло. Генри сказал, что ты не против разместить у себя на стойке флайеры с рекламой нашего следующего концерта. Он осматривается. «Уверена, пожилым дамам понравится рок-концерт», отвечаю я. Он хмурится. «Да, Генри, похоже, думал...» Он замолкает, рассматривая фарфорового малыша в колыбельке. «Наверное, я зашел не в тот магазин». «Нет, все нормально. Просто положи их сюда». Он подходит и, положив на стойку небольшую пачку, осматривает меня. И ему должно быть нравится то, что он видит, так как он показывает на флайер и говорит «Ты должна прийти». На флаере изображена жаба, которая выглядит так, будто только что повстречалась с решеткой радиатора на грузовике». Кто это придумал? На животе у нее написано Красти тотс», а внизу приписка «Вечер пятницы, 10 часов, скримшаут». На кончике языка уже вертится саркастическое замечание о флайере, но я сдерживаюсь. Хорошо? Я постараюсь. Звучит так, будто на самом деле тебе меньше всего на свете хочется идти туда». Он сильно моргает, напоминая мне своего о своем прозвище. Я солист. Теперь тебе больше или меньше хочется пойти? Я улыбаюсь. Ну, может, немного больше. Я Мейсон. Это гораздо лучше, чем Тик. Кайман. Пожалуйста, не придумывай мне прозвище. Приятно познакомиться? Кайман. Пять баллов. Каковы шансы, что я действительно увижу тебя в пятницу? Я смотрю на флайер. Затем снова на него. Довольно неплохие. Он подтягивает кольцо в губе. Скажи пожилым дамам, что будет круто. Обязательно. Он начинает уходить, но увидев, что через черный ход заходит мама, останавливается. «Привет!» – здоровается она. «Мам, это мейсон Мейсон, это моя мама, Сьюзен». «Здравствуйте, Сьюзен. Приятно познакомиться?» «Взаимно». Она указывает на второй этаж. «Кайман». Если понадоблюсь я наверху, мне надо сделать несколько звонков. Плечи у нее опущены, и на лестнице она тянется к перилам. Все нормально? Да. Я. Да, я в порядке. Провожаю ее взглядом, а потом поворачиваюсь к Мейсону. Он постукивает по стопке флайеров, лежащих на стойке. Увидимся в пятницу. Он машет рукой и выходит за дверь. Прикусив губу, я смотрю на изображение жабы на флайере. Мне нужна новая одежда или прическа. Что-то новое. Убеждаю, что в магазин никто не идет, и топаю в мамин кабинет проверить, выписала ли она мне чек. Обычно мама оставляет его в конверте, в своем столе. Сумма небольшая, и я миллион раз говорила ей, что мне кажется странным, что она мне платит, но она настаивает на зарплате. В ящике справа лежит бухгалтерская книга, распухшая от квитанции и всевозможных счетов. Достаю ее и пролистываю до конца. Я несколько раз видела, как мама вынимала оттуда мой чек. Но там для меня ничего нет. Уже закрываю книгу, как вдруг краем глаза замечаю что-то ярко-красное. Просматриваю страницу, и мой взгляд останавливается на последней цифре, написанной красными чернилами. 225300. Это больше, чем мы тратим в месяц. Я-то знаю, самолично иногда оплачиваю счета. Мое сердце бешено колотится, а от чувства вины перехватывает дыхание. Я тут ищу свой чек, а мама даже не может позволить себе заплатить мне. Мы на намели. Неудивительно, что мама в последнее время выглядит усталой. Это значит, мы теряем магазин? Всего на секундочку я представляю себе жизнь без магазина кукол. И на эту секундочку я чувствую себя свободной.